Глава тринадцатая. Февраль-март 1938 года. Хоть расследование и показало, что наша сторона не причастна к покушению, сомневались члены санации долго. И повод взяли веские для откладывания переговоров. Требовалось похоронить Мастыцкого, а потом выбрать нового президента. Приходилось давить, что время уходит. Снова собирать людей формально для митинга в память о по погибшему президенту, но на этих митингах члены комментарна постоянно делали вбросы и требования о необходимости скорейшего заключения военного союза с СССР. Их аргумент был в том, что со смерти ее президента власть в Польше ослабла и без надежного союзника в стране начнутся беспорядки. Причастность к смерти Мостыцкого британской резидентуры была широко освещена в прессе, не без содействия информбюро, которым я предоставил максимум материалов по расследованию. Большинство граждан речи Посполитой уже и не сомневались, что подлый посол Великобритании устроил провокацию. Другой вопрос, что к самой стране у многих жителей Польши претензий не было. Они отделяли посла и его действия от политики Лондона. Приходилось доносить раз за разом, что не будь у посла приказа о саботировании переговоров, он бы на подобный риск никогда не пошел. Ведь после сорвавшейся операции он вернулся домой, ему в этом никто не препятствовал, и там ни ареста, ни наказания он не получил. Именно последние аргументы имел самое большое действие на умы поляков. Точку в сомнениях со нации поставил Филипп Морело. Его предложения по турецкому вопросу были переданы мне в тот же день в Москву, и политбюро не стало затягивать. Нам жизненно необходимы были союзники, и в как можно большем числе. Как итог, Москва и Стамбул подписали пограничный договор, по которому судам Черноморского флота разрешалось беспрепятственно проходить проливы. А в обмен от атерг получил право на строительство мечетей на Кавказе с проведением проповедей турецкими имамами. Также было заключено тайное соглашение, суть которого заключалась в оказании помощи Турции по завоеванию Кипра, но только в том случае, если Великобритания развяжет полномасштабные военные действия на границе своих колоний с французскими. Тогда у турков будет шанс, пока войска англичан будут скованы французским иностранным легионом. Естественно, это соглашение на публику никто не выносил. Что касается помощи Морео в наших с поляками переговорах, то он просто озвучил, что при содействии Франции Турция склонилась к сотрудничеству с СССР по военным вопросам. А там и пограничный договор в прессе осветили, что, кстати, вызвало зубовный скрежет у бритов. Чемберлен даже не постеснялся пригрозить туркам открытием полномасштабных военных действий и высадить десант на их побережье. В общем, на дипломатическом фронте было как бы не жарче, чем на линии боестолкновения армии. Здравствуйте, товарищи! Во приветствовала нас премьер-министр Речи Посполитой Феликс Маровецкий. Хоть он и был членом Сенатции и вторым после убитого Мостыцкого человеком в стране, однако в своей биографии имел один интересный факт: какое-то время мужчина состоял в Социалистической партии Польши. Может, поэтому явного неприятия в нашу сторону я не ощущал от него. Обычная для политика настороженность. Еще один факт, который я отметил для себя, это отсутствие Феликса на переговорном процессе. Может, другие члены санации побоялись, что на Маровецкого повлияет его социалистическое прошлое, а возможно, были и иные причины. Как бы то ни было, сейчас именно этот мужчина с густыми усами и в очках. которые делали его похожим на какого-нибудь профессора, сидел перед нами и имел право подписи любых документов. Поприветствовав его в ответ, наша делегация расселилась по предложенным местам. Кроме уже привычного состава из меня, Берегового и Аронова присутствовал и Бриллианский вместе с Морело. Посол Франции был тут в двух качествах, как наблюдатель от своей страны. И одновременно некий гарантий, что советская сторона собирается честно придерживаться составленных договоренностей. Да и почему нет, если они нас полностью устраивали? Да, свои войска поляки нам в помощь не дадут, зато мы получали доступ к их заводам, на которых могли собирать собственные танки и броневики. Плюсом покупка почти по себестоимости польской военной продукции. Беспошлинная торговля между нашими странами, допуск коммунистической партии Польши к выборам, даже к президентским, ну и совместная советско-польская охрана западных границ их страны. Даже если не подпишем официальный военный союз, по факту он уже начнет работать. И это понимали все присутствующие. С польской стороны, кроме самого Феликса Моровецкого, присутствовали Генрих Жемерский и Эдвард Рыц-Смиглы, как изначальные участники переговорного процесса. Жемерский сидел с кислым лицом и молчал. Рыц-Смиглы внешне был более спокоен или же просто умел лучше держать лицо, чем с кислым лицом. Как бы то ни было, Маровецкий зачитал пункта договора, после чего обе стороны по очереди подписали его в трех экземплярах. На этом наше собрание и завершилось. Детали дальше уже прорабатуют профильные отделы наших стран, и делая это не быстро, для меня главным было то, что все закончилось и можно возвращаться домой. Ужсть все висело на волоске, но итогом я доволен. И у СССР появился шанс выстоять в этом глобальном переделе мира и даже выйти победителем. За успехи в переговорном процессе с Польской Республикой и недопущению перехода этой страны в лагерь противника Сергей Ягнёв награждается орденом Ленина. Зачитал Иосиф Виссарионович текст перед членами ставки. Подраздавшиеся аплодисменты, я вышел к трибуне. Вот уж чего не ожидал, так это получения такой награды — высшего ордена СССР. Изначально созданный для поощрения рабочих и колхозников, уже через пару лет орден набрал вес и стал вручаться и видным государственным служащим за те или иные заслуги. Вот и мое участие в успешных переговорах руководство решило выделить. Да и было бы странно, если бы этого не сделали. Будь на моем месте кто-то другой, обязательно бы ждал награды за успешно проведенные переговоры, особенно с учетом всех произошедших событий. Роману Владимировичу, кстати, тоже награда перепала, но уже по ниже рангам. Ему выдали орден Трудового Красного Знамени. Хоть этот орден и считается чуть ниже рангом, но все равно всем подряд их не выдают. Что получил Валерий Сергеевич Оронов, я не знаю, но сомневаюсь, что инквизиторщика оставили без внимания. Из нашей делегации в Польше остались лишь Молинков и Буревич, их работа там только начиналась. Вообще после возвращения домой долго побыть с семьей у меня не получилось. Сначала была личная беседа с товарищем Сталиным, на которой пришлось долго и обстоятельно рассказывать все, что было в ходе моей командировки. Иосиф Виссарионович не стеснялся задавать кучу уточняющих вопросов, особенно его интересовало, как себя вел французский посол и его дочь. Видно было, что поведение дипломата его настораживает и вызывает подозрения. Чего можно ждать от союзников, если их представитель чуть ли не в открытую говорит, что его пытаются перевербовать? Да и провокация Марии не осталась без внимания. Для чего была эта игра? Как и сказал Мореу, чтобы проверить мою устойчивость или за ней стояло что-то иное? Я и сам терялся в догадках, но какого-то однозначного вывода не было. После мне дали сутки отдыха, и вот сейчас вызвали на торжественное награждение. Пришел я не один, а вместе с Людой. Запрета на это не было, а любимо и приятно выбраться из дома, да еще оказаться так близко с самыми высокопоставленными людьми нашей страны. Будет потом о чем посплетничать с подружками из цеха. Завершал торжественную часть банкет и танцы. Хотя танцевали не многие, предпочтили собираться в кружки по интересам и обсуждать новости. В основном, конечно, военные. Ситуация с Ленинградом ухудшалась. Город был в осаде, деблокировать его не получалось, а финские войска развивали успехи, идя в сторону Москвы. Это будоражило умы, заставляло напряженно смотреть на Запад и думать, какие меры помогут выбросить врага с нашей территории. Британцы продолжали помогать финнам как могли. Подтянули еще несколько своих кораблей в Финский залив, окончательно заперев наш Балтийский флот. Да к тому же англичане развернули сеть конвоев, которые подвозили припасы для финской армии почти прямо к театру военных действий. Помешать этому мы никак не могли, и оставалось лишь скрижетать зубами, да копить силы. Мобилизация только началась. Набранные новички еще должны пройти хотя бы месячный курс подготовки, и раньше лета выбить врага с нашей территории вряд ли получится, если не снимать части с других фронтов. Вот вокруг этого и шли обсуждения. Позволять финнам резвиться на нашей земле, или же все же отозвать часть полков с фронта и кинуть на сдерживание врага. однозначного мнения тут не было, как и уверенности, что переброшенные полки смогут выполнить задачу. На фоне жарких споров меня удивляло спокойствие товарища Сталина. Вот как он может так держать лицо, будто его совсем не волнует эта проблема. Но через пару дней вся страна и мир узнали, что стоит за таким спокойствием генерального секретаря СССР. Борис нервничал. Он впервые летел на тяжелом бомбардировщике, да еще с такой важной миссией — испытать в бою новейшие ракеты класса воздух-земля. Сама идея таких ракет возникла на стыке двух. Сергей Палыч не перестал бредить космосом, однако необходимая скорость для выведения ракеты на орбиту была столь высока, что габариты у нее выходили просто колоссальные. Очевидный вариант напрашивался сам собой — использовать в качестве первой ступени самолет. Это и экономически в перспективе выглядит выгоднее, и сама ракета должна была получиться меньше по габаритам. А тут и военные вмешались, им очень понравилось действие тогда еще прототипа колокольчика и возможность накрыть врага с воздуха подобным залпом пришлася им очень по вкусу. И Королев тут же воспользовался их желанием, решив отработать все технические детали и набрать статистику старта ракет, пусть и гораздо меньшей мощности, с самолета. Задача в самом начале казалась почти неподъемной. Тут же и сам самолет должен был быть на порядок больше по размерам, чем все имеющиеся в наличии. И как защитить самолет-носитель от огненной струи при старте ракеты? Куда ее лучше разместить? Как поведет себя самолет после старта? Тут и резкое снижение его веса повлияет на полет, и струи огня от старта ракеты неизвестно как вмешаются в управление полетом. Да и тысячи других неучтенных мелочей могут вылезти. Но в решении задачи неожиданно помог приход в команду Андрея Николаевича Колмогорова, которого Сергей Палыч переманил у Огнюева. Друг Боря уговорил Андрея Николаевича заняться темой создания вычислительной машины и набросал кучу идей. Тот так увлёкся новой темой, что вскоре даже оставил свою деятельность в МГУ, полностью переключившись на разработку прототипа будущей ЭВМ, для начала сосредоточившись на разработке вычислителя, так как прикладных задач для подобной машины в КБ у Королёва было хоть залейся. Андрей Николаевич стал одним из самых востребованных специалистов. А уж когда вычислитель, способный ускорить работу в десятки раз, был создан, то из звездои их конструкторского бюро: обсчитать траекторию полета, изменение скорости полета относительно резкого уменьшения массы самолета, как горячий воздух от сопла ракеты повлияет на окружающие самолет потоки воздуха и многое иное. Вычислитель буквально спасал конструкторов, экономя сотни человеко-часов работы. Да и в направлении наведения ракеты такой вычислитель тоже ускорил работы. И вот результат: первый самолет с подвесными ракетами, способными достать противника на дистанции в 200 километров, готов. Все полетные испытания проведены успешно. Подобные запуски на полигоне тоже показали высокий результат. К тому же удалось разработать два типа ракет: как у колокольчика, бьющие по площади, и более точные для поражения крупных целей вроде зданий или кораблей тяжелого класса. И вот сейчас их оружию предстояло пройти боевое крещение. Кроме самих ракет предполагалось испытать новейшую систему целенаведения по радиосигналу. У каждой ракеты были крылышки, позволяющие с их помощью минимально корректировать полет. Расположение целей было известно, а вести ракету до нее будет как раз Борис. Подлетаем к точке сброса, предупредил его штурман. Пальцы уборив спотели от волнения, и он их торопливо вытер о куртку, после чего включил систему наведения. Под стеклом располагалась координатная сетка, вычерченная на простом листке бумаги. Под ней находился прибор, разработанный на основе вычислителя Калмогорова. Он получал радиосигнал, высчитывал расстояние от источника сигнала до самолета, после чего направленным лучом света выводил на координатную сетку точку. Трубок с лампочками для подсвечивания целей и самой ракеты было шесть штук. Одна для ракеты, пять для источников с самым сильным радиосигналом, исключая сам самолет. Наведение получалось очень грубым, но для нынешнего времени верх точности, аналогов которой Борис не знал. «Минута до старта!» — прозвучало новое оповещение, а на сетке перед Борей высветилось пять белых точек и одна красная прямо по центру. Ракета встала на боевой взвод. Старт! Команда прозвучала как выстрел, и Борис тут же нажал на кнопку сброса. Самолет словно легнула и подбросила вверх. Красная точка на координатной сетке стала двигаться к северу от центра. Теперь предстояло самое сложное — короткими импульсами скорректировать ее полет, чтобы красная точка пересеклась с одной из белых. Запаса топлива для корректировки немного, и тратить его нужно суммом. Секунды полета для Бориса казались вечностью. Пройдет ли все успешно, как на полигоне, или будет промах? Удастся ли выполнить боевую задачу, или они где-то ошиблись? Сомнения и страх сковали парня, а голос штурмана не сразу достучался до возбужденного адреналином мозга. Есть попадание. Идем на второй заход. Лишь погашшая красная точка и чуть позже одна из белых дали Борису понять, у них все получилось. Остальной полет прошел в штатном режиме, а напряжение отпустила Борю лишь, когда бомбардировщик коснулся взлетной полосы. Заправляемся, цепляем новый подарочек и снова на взлет. Весело сказал ему штурман Вадим. Ты как, инженер, в порядке? Да, кивнул Борис. Второй раз легче будет. Второй раз уже Юра будет наводчиком. Не согласился с ним Вадим. А ты на земле останешься. Но удивленно вскинулся Боря. Приказ! Развёл руками штурман, покосившись на спрыгивающего на полосу пилота. Да и чего ты переживаешь? Ты свою задачу выполнил, проверил работу вашего изделия. А воевать уже наше дело. В ту ночь флот Великобритании, запирающий Финский залив, потерял шесть кораблей: два линкора, три крейсера и один тяжелый десантный корабль. Как именно это произошло, никто из командиров противника так и не понял. Просто смерть пришла откуда-то с неба, а СССР не торопился раскрывать успешного боевого испытания своего оружия. На следующий день флот англичан снялся с якоря и покинул воды Финского залива. Зато разведке всех стран мира получили приказ всеми возможными способами узнать, что на этот раз подготовили Красные к войне.